«Уже пришли?» – пошутила я. «Почти!» – улыбнулся Каллен. «Видишь просвет среди деревьев?» Я прищурилась. «Где?» «Ну, для твоих глаз, наверное, еще рано», – задорно прищурился Эдвард. «Пора к окулисту». пробормотала я, а он ухмыльнулся. Через некоторое время я действительно увидела просвет среди деревьев, и лесная зелень стала ярче и гуще. Я прибавила шагу, с каждой секундой мое настроение улучшалось. Эдвард шел впереди, двигаясь абсолютно бесшумно. Наконец деревья расступились и, осторожно пройдя через папоротники, оказалась на самой красивой поляне в свете. Каких только цветов здесь не росло. Сиреневое, желтое, белое, где-то неподалеку журчал ручеек. Солнце стояло высоко, озаряя поляну ярким светом. Словно завороженная, я вбирала неброскую красоту трав, диких цветов и теплых лучей солнца.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 Я шагнула к нему, понимая, что сейчас между нами станет на одну тайну меньше. В его глазах я увидела недоверие и страх. Делав глубокий вдох, Эдвард зажмурился и шагнул на залитую полуденным солнцем поляну. Глава тринадцатая. Признание. На ярком солнце он выглядел более чем странно. и никак не могла привыкнуть, хотя наблюдала за ним уже несколько часов.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 и сверкающего, как хрусталь. Побледневшие кубы то и дело двигались, причем очень быстро, словно подергивались дрожью. Я его окликнула, и Эдвард сказал, что поет, но слишком тихо, чтобы я не могла услышать, «Как хорошо на солнце!» Я бы с удовольствием легла на траву рядом с ним, подставив солнцу истасковавшееся по теплу тела. Вместо этого я сидела, упершись коленями в подбородок, и не могла отвести глаз от Эдварда.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 Тебя привлекает все. Мой голос, грация, лицо и даже запах. Можно подумать, мне это нужно. Неожиданно вскочив, Каллен скрылся из виду, а через секунду возник под подъели на краю поляны. Можно подумать, ты могла бы скрыться. Я бы добился своего и бессмозливой физиономии. Облонив толстую еловую ветку, он быстро обломал ненужные побеги, а потом швырнул соседнюю сосну с такой силой,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 Я растерянно посмотрела на гладкую холодную руку, а потом в тегриные глаза. Они были теплыми, полными раскаяния. Взяв его за руку, я стала водить по ней кончиками пальцев, а, набравшись смелости, улыбнулась. Золотые глаза просияли мне в ответ. — Итак, о чем мы говорили до этого? — спросил Эдвард. — Не помню, — честно ответила я.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 Но не беспокойся, я эгоист до да мозга костей и слишком долго ждал сегодняшнего дня. Очень рада. Совершенно напрасно. Эдвард отдернул руку. Даже лишенный обычной вкрадчивости его голос казался не самым мелодичным на свете. Я с трудом успевала следить за внезапными переменами в его настроении. Я хочу быть только с тобой. Никогда об этом не забывай. «Помни, что для тебя я опаснее, чем кто-либо другой», — объявил он и стал смотреть куда-то вдаль. «Не совсем понимаю, о чем ты», — после минутного молчания призналась я. Посмотрев на меня, Эдвард лукаво улыбнулся. Настроение снова изменилось. «Как же мне объяснить, чтобы снова тебя не напугать?» Задумчиво проговорил он и взял меня за руку. И так и вцепилась в прохладную мраморную ладонь.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 Мне показалось, что ответ Эдварда так и разнесся по поляне. «И как же поступил Эммет?» — поинтересовалась я. Проявлять любопытство, очевидно, не стоило. Лицо Эдварда потемнело, а руки сжались в кулаки. Он потупился, и я поняла, что ответа ждать не следует. «О, кажется, я догадалась». Эдвард поднял на меня уставшие и полные страдания глаза. «Даже у самых сильных...» Есть маленькие слабости. И чего ты ждешь? Моего согласия? Спросила я гораздо резче, чем собиралась. Наверное, откровения дались ему нелегко. Значит, нет никакой надежды. Как спокойно я обсуждаю собственную смерть. Нет! Нет! Закричал Каллэ. Надежда, конечно же, есть. То есть я точно не стану. Но ведь все по-другому.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 а мне не хотелось останавливаться. Заходить домой было страшно. Эсма наверняка устроила бы сцену и упросила никуда не ездить. Следующим утром я уже был на Аляске. Два дня провел среди старых знакомых, но очень скучал по дому. Страшно не хотел огорчать Эсмы и остальных родственников, а чистый горный воздух выветрил последние воспоминания о твоем запахе.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 а потом на моих глазах тебя чуть не переехал фургон. Позднее я подумал, что все сложилось как нельзя лучше. Если бы я не спас тебя, и твоя кровь растеклась бы по асфальту, не думаю, что смог бы сдержаться, и тайна нашей семьи была бы раскрыта. Но все это пришло мне в голову потом, когда я увидел неуправляемый фургон Тайлера Кроули. Единственной моей мыслью было только не она,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 — признался Каллен. — Ведь я вел себя безответственно и подверг семью риску. А потом я поругался с Розали, Эмметом и Джаспером, когда они заявили, что сейчас самое время. М -м -м, ссора получилась ужасная. Мы столько друг другу наговорили, зато Карлайл меня поддержал. И Элис тоже. Назвав имя сестры, Каллен нахмурился, а Эсмель сказала, что я могу делать все, что хочу»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 Но в конце концов, продолжил Эдвард, лучше бы я выдал семью в самый первый день, чем причинить тебе боль сегодня и здесь, когда меня ничего не останавливает. Любопытная, как и все девушки, я не удержалась от вопроса. Почему, Изабела? Эдвард шутливо взъерошил мне волосы. Я затрепетала от его прикосновения. Белла, я не смогу жить, если причиню тебе боль. «Ты вообразить не можешь, что я чувствую, когда представляю тебя бледную, холодную и неподвижно лежащую на земле!» Канон пристыженно опустил глаза. «Не видеть твоего румянца, блеска в глазах, когда ты разгадываешь глубинный смысл моих слов. Ради чего тогда жить?» В печальных глазах застыл вопрос. «На Во всем свете для меня нет никого дороже тебя. Отныне и навсегда».